Около одиннадцати часов вечера мы выпили по кружке пива. На германских железных дорогах вы всегда можете получить через поездную прислугу, что вам нужно из буфета, кофе с булочками и бизонах, пиво, прохладительные напитки и прочее. И приготовились лечь спать. Мы сняли из шпаги, довольно удобно улеглись и закрыли глаза. Однако спать нам не пришлось. Дело в том, что каждые пять минут, впрочем, может быть, Промежутки были и больше, но нам с просони, они казались очень маленькими, у вагонных окон появлялось призрачное лицо и за могильным голосом просил нас предъявить билеты. Я вывел из собственных опытов такое заключение, что когда германскому железнодорожному кондуктору нечего больше делать, он пускается в обход снаружи, около вагонных окон, и проверяет билеты — после чего, с облегченной совестью, возвращается ненадолго в свой служебный вагон. И есть! Такие чудаки на свете, которые помешаны на солнечных восходах или закатах, в картинах старинных мастеров или на чем-нибудь подобном, душа же немецкого кондуктора, может окрыляться и вознестись в мир сладкий грез привидели шпризных билетов. Почти все железнодорожные чины в Германии, очевидно, страдают, так сказать, билетоманией. Один вид пассажирских билетов вселяет в них ощущение блаженства. Так как это манией у них в сущности довольно безобидная, то я и мой спутник решили всеми силами способствовать её удовлетворению. Поэтому мы, заметив какого-нибудь уныло выглядывавшего железнодорожного чина, Точно же подходили к нему и предъявляли ему свои билеты. Трогательно было видеть, как радостно озарялось при виде этих четырехугольных картончиков строгое и угрюмое лицо железнодорожного чина. Если мы при выходе на станцию забывали свои билеты в вагоне, то нарочно брали новые на следующие станции, лишь бы доставить удовольствие железнодорожному чину. Если ж нам не удавалось утешить его видом билетов третьего класса, то мы спешили обменять их на второклассные, и это всегда действовало. В Кёльне мы запаслись целую дюжиную первоклассных промежуточных билетов по всей линии вплоть до Обер-Аммергау, чтобы иметь возможность без лишних хлопот и забот выйти на любой станции и оттуда сесть в любой пассажирский поезд. Во время остановки в Мюнхене, около полудня второго дня переезда от Кёльна, Мы в буфете заметили старого железнодорожного служащего, на вид особенно печального и убитого. Расспросив буфетного слугу о том, что случилось со стариком, мы узнали, что у него недавно умерла любимая теща. От всего сердца, сочувствуя горе у старика, я предложил Б. отозвать его в сторону и показать ему всю серию наших билетов, даже... позволить подержать в руках эти сокровища и позволить досата на любоваться на них. Бэво возражал против этого предложения. Он говорил, что если старик не обалдеет от вида такой массы первоклассных билетов, это вполне могло случиться, то всё равно вся его остальная жизнь будет отравлена, сослуживцы по всей Германии будут так завидовать его великому счастью, что не дадут ему, как говорится, прохода и в конце концов совсем изведут его. После долгого священия мы решили купить по первоклассному обратному билету до следующей станции и предъявить их удрученному потери тещи старику. Так мы и сделали. Успех превзошел наши ожидания. При виде этих билетов сморщенные черты старого печального лица растянулись в блаженную улыбку и тусклые глаза блеснули лучом счастья. Однако с течением времени билетомании германских железнодорожных чинов и низших служащих начинает порядком надоедать, и является желание, чтобы они хоть несколько обуздавали свою страсть к билетам. Даже самый мягкосердечный и терпеливый человек в конце концов раздражается чуть не по минутным требованиям предъявления билетов не только днем, но даже ночью. Поэтому Во второй половине длинного переезда по германским рельсовым путям появление кондуктора у окна его стереотипное «позвольте ваши билеты» производит на пассажиров прямо-таки удручающее впечатление. Вы утомлены и сонны. Вы не помните, куда сунули свой билет. Вы даже не вполне уверены, есть ли вообще при вас билет, или, если он и был, то не воспользовался ли им кто-нибудь другой. Конечно, билет у вас цел, но вы предполагаете, что его после последнего контроля долго не потребуют. Спрятали его так тщательно, что не можете теперь и вспомнить, куда именно. В одежде, которая на вас имеется, 11 карманов. А в вашем пальто, висящем на крючке, не менее пяти. Быть может, билет лежит в одном из этих многочисленных карманов? Но может статься и то, что вы его убрали в одну из ваших сумок? Или в бумажнике, который вы тоже не знаете куда задевали, или же наконец он в кошельке. Вы начинаете искать. Прежде всего, вы обыскиваете все карманы на себе. Потом порывисто вскакиваете, энергично отряхиваетесь, надеясь, что при этой процедуре билет быть может, зацепившись где-нибудь в вашей одежде, выпадет на пол, вы его подберёте и вручите томящемуся за окном ярому билетаману. Вы машинально оглядываетесь вокруг И замечаете, с каким напряжённым любопытством впиваются в вас глаза остальных пассажиров, и с какой беспощадной суровостью смотрит на вас из-за окна лицо кондуктора. У вас в полусонном мозгу зарождается такое представление, будто вот вы находитесь пред судом, вот вас притянули за присвоение чужого билета, что если билета, кажется, при вас, вы будете приговорены, по крайней мере, к пятилетней тюремной выседки. Ввиду этого вы горячо отрицаете свою виновность и дрожащим голосом кричите «Говорю вам, что я не брал! Я даже и не видел билета этого господина! Не брал, не брал, поймите вы, пустите меня!» Но соответствующий случай замечанию публики приводит вас в себя, и вы начинаете вновь искать у себя злосчастный билет. Вы с лихорадочной поспешностью вывертываете наизнанку все свои карманы, роятесь в своём багаже, половина которого при этом валится сверху из сетки на сиденье и на пол, и про себя клянёте всю германскую железнодорожную сеть со всеми её порядками и всех её служащих. Вы поднимаете всех соседей на ноги, чтобы посмотреть, не завалился ли как-нибудь под них ваш билет, и наконец в отчаянии начинаете ползать по всему вагону, залезая под сиденье и шаря по всюду руками. Мне выбросил ли ты его давичи из окна вместе с бумажкой из-под сэндвичи, спрашивает вас ваш друг, усердно погоняющий вам в поисках, разумеется, проникну к вам искренним участием. Ну вот, ещё выдумал, раздражительно отвечаете вы. Разве я с ума сошёл? С какой стати буду я делать такую бессмыслицу? Неужели ты думаешь, что я не могу отличить билета от замасленной бумажки? Долго ещё продолжается ваше ورчание по адресу друга. В то же время вы двадцатый раз ощупываете себя и наконец находите свой билет засунутым в жилетный кармашек для часов, где он всё время мирно покоился. Вручаете его кондуктору и удивляетесь, как т вы не могли сразу догадаться поискать его именно там. В продолжении этой тягостной процедуры Кондуктор за окном делал все, что только было в его силах, чтобы увеличить ваше нервное возбуждение, переминаясь с ноги на ногу на узкой приступочке вдоль вагонов. Он все время принимал самые рискованные положения в сознаниях опасности, ложится вам на душу лишней тяжестью, и вы все более и более волнуетесь и раздражаетесь.